«Рассказывай. Расскажи дома, при Хулии. Она будет рада? О, да, если только ей хочется вернуться домой. Стоит ли ей возвращаться? Ей решать». Весело болтая, Паулита вместе с мужем направилась домой, где их с нетерпением поджидала Хулия. «Брачные планы». Хулия в отсутствии хозяев оставалась в доме одна. Паулита скрыла от молодой девушки, куда она идет, так как не была уверена в успехе своей затеи. Зная, что хули не по душе оставаться одной в доме, Паулита посоветовала ей запереть дверь на замок и не открывать никому, пока не раздастся условный стук. Незадолго до возвращения Паулиты К дому подошли два незнакомца, закутанные в плащи до самых глаз, и постучались. Но это не был условный стук, и хулия не шелохнулась. Стук в дверь повторился, но снова безуспешно. Незнакомцы стали между собой переговариваться. «А ты уверен, что это его дом? Еще бы, ведь вчера утром я сам был здесь вместе с москитом. «Однако никто нам не отворяет, а ты говорил, что Паулита по вечерам всегда дома. Но вы поглядите, ваша милость, внутри свет». Тот, кого называли «ваша милость», приложил глаз к замочной скважине. «В самом деле», — окликнул он, — «свет горит». «Может, Паулита уснула?» Стучи покрепче. И оба принялись громко стучать. Пожалуй, они все-таки ушли. Возможно, на раз она оставила свет, значит, скоро вернется. Придем еще раз попозже. Как прикажет ваша милость. Незнакомцы ушли. Через мгновение вернулись улитой москит. Едва они постучались, как хули открыла им. «Благодарите меня, моя красавица!» «Благодарите!» — сказала Паулита, обнимая Хулию. «Благодарить за что?» — спросила та. «А вы не знаете, где я только что была?» «Не могу догадаться. У вас дома!» «Дома?» «Да, я видела сеньору!» «Она горько кается, что так обошлась с вами и хочет вас видеть!» «Но что вы ей сказали!» Много хорошего, особенно для вас. Если вы захотите, я пошлю москитоваться этим носовым платком, и ваша мать придет за вами. Паулита, как я вам благодарна за все. Но мне тяжело вернуться в дом, где у моей матери родилось такое ужасное подозрение. Я так и сказала ей. Поэтому она и не пришла со мной. Нужно, чтобы вы на это согласились по доброй воле». О, если б не было куда уйти, неблагодарная, здесь вы у себя дома. О, Лита, верю вам. Но поймите, долго оставаться в таком положении невозможно. Я понимаю, что делать. А может, я скажу глупость, но почему бы вам не выйти замуж, как предлагает ваша мать? Сохрани Боже, Почему? Скажите откровенно это вы же знаете, я люблю другого». «Знаю, но из этой любви ничего путного не выйдет. Он пират. И сами понимаете, ну как он может появиться во владениях испанского короля? Вы тоже не в силах разыскивать его по океанам. Так когда же и как вы с ним встретитесь? И, наконец, неужто вы решились бы выйти за пирата? Слышали, что о них рассказывает Они похищают женщин, а потом, когда подруга им прискучит, убивают ее. Что в Антонио такой хороший? Они все хороши, когда мы их любим и когда они нас домогаются. Потом, узнав их поближе, мы каемся, что были так доверчивы. Ваш Антонио такой же, как и все остальные пираты. Иначе он ушел бы от них. Но я его так люблю. То-то и худо, что вы его любите. «Поймите, он для вас недосягаем, как звезда на небе. Когда мы молоды, у нас в голове одни глупости, а потом приходится раскаиваться».